Невозмутимый, как всегда, Иван Огарёв очень холодно отвечал на все эти любезности, высланных ему на встречу сановников. Он был одет очень просто, но в силу какой-то наглой похвальбы всё ещё носил русскую офицерскую форму. В ту минуту, как он соскочил с лошади, чтобы идти в лагерь, сквозь окружавшую его толпу всадников –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 Того, кто стоит больше всей страны. Уж если не сам царь, так, по крайней мере, великий князь, брат государя, достанется тебе в руки. — Так и будет сделано, Иван, — отвечал Феофар. Иван Огарёв молча поклонился и вышел из палатки. Ему подали коня, но только что он занёс ногу в стреме, как невдалеке от него, в той стороне, где помещались пленные, произошло какое-то смятение. Послышались сперва крики, затем выстрелы. Огарёв сделал было несколько шагов вперёд, но в ту же минуту два человека, вырвавшись из рук державших их солдат, подбежали к нему. Хуш Беги, шедший рядом с Огарёвым, без дальних рассуждений взмахнул саблей, и голова одного из этих людей чуть было не покатилась на землю, но Иван Огарёв успел схватить его руку и отклонить смертельный удар. Русский сразу узнал, что пленные были иностранцы, и отдал приказание немедленно привести их к себе. Это были Гари Бленд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 Сейчас же узнали его. Хм — Хм-хм, кажется, полковник Огарев и тот грубиян Сышима одно и то же лицо, — сказал француз полголоса. — Объясните ему наше дело вы, Бленд, — шепнул он на ухо своему приятелю. — Этот русский полковник в татарском лагере...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 Новые свободны, господа, отвечал Иван Агарёв. И мне будет очень интересно прочесть вашу хронику в ежедневном телеграфе. Милостивый государь, отвечал Бленд с невозмутимостью из англичанина, — Номер этой газеты стоит 6 пенсов с почтовыми издержками включительно.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 Она сделалась пленницей вместе со всеми захваченными там в плен Иваном огарёвым, в том числе и с Марфой Строговой. Если бы Надя была менее энергична, она, наверное, не перенесла бы этого двойного удара и погибла бы. Прерванное путешествие, внезапная смерть Михаила Строгого, все это вместе повергло ее и в отчаяние, и в негодование. оторванная быть может, навсегда от своего отца, разлученное со своим отважным спутником, она вдруг потеряла все. Образ Михаила, исчезнувшего в отдых Иртыша, не покидал ее ни на минуту, неужели он утонул.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 «Николая, я знаю только одного человека, единственно среди нынешней молодежи, такое поведение которого меня бы нисколько не удивило. Николай Карпанов, настоящий ли это было его имя? Уверена ли ты в этом, дочь моя?»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 — Сын, мой сын, — думала старая сибирячка. — Он был высок ростом? — спросила она. — Очень высок и очень красив собой, не правда ли? Ну, отвечай же мне, дочь моя, он был очень красив, — отвечала Надя, вся покраснев. — Эх! «Это был мой сын! Говорю тебе, это был мой сын!» — вскричала старуха, обнимая Надю. «Ваш сын!» — отвечала страшно изумленная и смущенная Надя. «Ваш сын!» «Ну, расскажи же мне все!» — продолжала Марфа. «Все до конца! Твой спутник, твой друг, твой покровитель! Имел он мать! Разве он никогда не говорил тебе о своей матери?» — О своей матери? — сказала Надя. — Он говорил мне о своей матери так же, как я рассказывала ему об отце. Часто, постоянно он обожал свою мать. — Надя, Надя, ты рассказала мне историю моего сына, — сказала старуха. — Скажи же мне, проходя через Омск, он не должен был видеться со своей матерью. — Нет, — — отвечала Надя. — Нет, не должен был. — Нет? — воскликнула Марфа. — Ты смеешь мне говорить? Нет? — Я вам сказала нет, но я должна прибавить, что по каким-то причинам, очень важным, но мне неизвестным, я думаю, что Николай Карпанов должен был проходить через Сибирь, сохраняя глубокое инкогнито. Это был для него вопрос жизни и смерти. Нет, скорее вопрос долга и чести». — Да, ты права, это был его долг, великий долг, — проговорила старая сибирячка, долг, для выполнения которого жертвуют всем, отказывают себе во всем, даже в простой радости прийти и поцеловать, быть может, в последний раз старуху мать «То, что тебе неизвестно, Надя, и то, что было до сих пор для меня тайной, теперь я узнала. Твой рассказ открыл мне всё. но тот свет, что ты пролила мне в душу, я не могу поделиться им с тобой. Если сын мой не открыл тебе своей тайны, то и я не вправе открывать ее. Прости мне Надя». Я плачу тебе неблагодарностью за всю доброту твою ко мне. Мать, — отвечала Надя, — я не спрашиваю вас ни о чем. Да, теперь для старой сибирячки все стало ясно, всё. даже странное поведение ее сына в Омске, в присутствии посторонних свидетелей их встречи. Не было сомнения, что спутником молодой девушки был никто другой, как Михаил Строгов. Какое-нибудь... Тайное поручение, быть может, важная депеша, которую он должен был отвезти через завоеванную страну, заставила его скрывать свою должность царского курьера. «Ах, мое дитя!» — думала Марфа Строгова. «Нет». И я не предам тебя, никакие мучения не заставят меня признаться в том, что я видела в Омске своего сына.